Владимир Адамович Шумский прибыл за час до начала операции. Приехал со своими ассистентами и со своей операционной сестрой. Грецкий вошёл в палату и обратился к коллегу, сидевшему у кровати Елены. Заканчивая Алик, счёт идёт на минуты. Аркаша явно спешил домой, чтобы успеть подготовиться к утреннему отлёту в Италию. Быстренько целуемся, скоренько желаем друг другу здоровья и счастья и расстаёмся до утра.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 Определённо проскользнувшее мимо памяти событие связано с Леной. Олег стал восстанавливать последний разговор, но разговор остался незавершённым. А до того, как Грецкий ворвался в палату, Лена говорила о сыне. Сказала, кажется, что у него всё в порядке с сердцем, но волнует её другое «А что?» Этого Иванов вспомнить не мог. Раздался звонок в дверь. Сразу другой, а когда Олег подошёл к двери, третий, совсем короткий и робкий,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 Какое-то время слышал, как на кухне льется вода, потом там же затренькал мобильник, и голос Насти сообщил кому-то. «Посуду домываю. Алик уже, кажется, спит. Хорошо, я рада за тебя. Хороший парень, видно сразу». Больше Иванов не слышал ничего. Он заснул. Ненадолго пробудился, когда почувствовал, что кто-то залезает к нему под одеяло и обнимает его спящего одетым. удача тебе, Серега!» — прошептал он сквозь сон и повернулся лицом к стенке.